Глава 5. Только для чтения, не распространять, сообщить о получении устно. Кому? Всем руководителям станций, послам, главам службы безопасности посольств, другим лицам, имеющим соответствующие полномочия, выданные парламентом или иными вышестоящими организациями. От Поиндекса служба внутренней безопасности. 1. Немедленно задержать стена без инициалов. Никакое другое задание не может рассматриваться службами безопасности как более важное, если только не поступят другие приказы от П. или назначенного им заместителя. Второе. Это задание включает в себя задержание и деактивацию любыми доступными способами всех участников заговора, как тех, чьи имена появились в имперских бюллетенях, так и тех, чьи еще остаются тайной, но чье участие в заговоре доказано. Третье. Для достижения этой цели вы имеете право затребовать любую помощь Империи и располагаете высочайшими полномочиями. Отчета за произведенные действия не требуется. 4. В довершение всего, любые секретные сведения, касающиеся Стена без инициалов и Килгура Алекса, должны пересылаться на эту станцию. Приоритет 1 Альфа. Требуется описание внешности, привычек, увлечений, специальности, гражданской и любой другой, мест, которые посещали данные личности, короче, все данные, относящиеся к преступникам. 5. Никаких, повторяю, никаких данных, относящихся к параграфу 4, не должно быть внесено в память компьютера. 6. Параграфы 4 и 5 не должны обсуждаться с местными властями и подразделениями службы безопасности. 7. Любое требование данных, относящихся к параграфу 4, в данный момент не может быть удовлетворено, и руководителям ВБ предписывается избегать упоминаний причин всем, о ком говорилось в параграфе 6. Это произошло из-за путаницы в компьютерных сетях, которая возникла вследствие саботажа стена без инициалов, или какого-то другого заговорщика. Он будет обнаружен и сурово наказан. Как только данные на стена без инициалов и килгура будут получены, мы немедленно разошлем их. Восьмое. Ни при каких условиях информация, содержащаяся в параграфах 4, 5, 6 и 7, не должна быть передана персоналу, когда-либо в прошлом, связанному с дискредитировавшим себя подразделением Меркурий и особенно со спецотрядом богомолов. Кроме того, любые запросы, касающиеся стена без инициалов, Сделанные бывшими оперативниками, особенно из спецотряда Богомолов, немедленно пересылать П. Приоритет 1 Альфа. Девятое. Если возможно, стена без инициалов, необходимо арестовать тайно и немедленно переправить прямо на Прайм Орд для суда. Никакие сведения не должны просочиться в средства массовой информации. Десятое. Однако, если задержание будет производиться оперативниками, не имеющими отношения к ВБ, и избежать огласки не удастся, стена без инициалов следует обвинить в измене, убийстве, заговоре, покушении на жизнь императора. Другие обвинения будут выдвинуты после того, как Стена кажется в тюрьме. 11. В ситуации возникновения контакта со Стеном без инициалов, и невозможности произвести арест или в случае попытки побега после задержания произвести немедленный расстрел. 12. Сопутствующая задача Всем оперативникам ВБ надлежит уделять максимум внимания степени распространения заговора, возглавляемого Стеном без инициалов, однако ни при каких обстоятельствах расследование не должно рассматриваться в качестве охотничьей лицензии на уничтожение других врагов Империи. Это задание является слишком важным и срочным, чтобы распылять силы, хотя данные, касающиеся сказанного выше, должны быть подготовлены заранее. 13. -е. Успешное выполнение этого жизненно важного задания должно быть рассмотрено не только с позиции внутренней безопасности, но и как личная услуга самому Вечному Императору и будет соответствующим образом вознаграждено от имени Вечного Императора П.